Карточная игра Но мне досталась она часть Игры губительная страсть. Страсть к банку. Ни любовь свободы, Ни фэб, ни дружбы, ни пиры Не отвлекли в минувшие годы Меня от карточной игры. Задумчивый всю ночь до света Бывал готов я в эти лето Допрашивать судьбы завет. Налево ли выпадет валет? Уж раздавался звон обеден, Среди разбросанных колод дремал усталый банкомет, А я нахмурен, бодры бледен, Надежды полн, закрыв глаза, Гнул угол третьего туза. Пушкин 6, 280-281 Подобно тому, как в эпоху барокко мир Воспринимался в виде огромной, созданной Господом книги, и образ книги делался моделью многочисленных сложных понятий, а, попадая в текст, становился сюжетной темой, карты и карточная игра приобретают в конце XVIII – начале XIX века черты универсальной модели – карточной игры центра своеобразного мифообразования эпохи. «Что не толкует, Вольтер или Декарт, мир для меня – колода карт». «Жизнь, банк, рок, мечет, я играю, и правила игры я к людям применяю». То, что карточная игра сделалась своеобразной моделью жизни, доказывает следующий пример. В 1820 году гофман опубликовал повесть глюк Русские переводы не заставили себя долго ждать. В 1822 году перевод В. Полякова в 1836 году и без Самыкина. Развернутый в повести сюжет проигрыша возлюбленной в карты не остался незамеченным. Вполне вероятно, что он был в поле зрения Лермонтова, который, видимо, во второй половине 1837 года приступил к работе над Тамбовской казначейшей. Однако, работая над своим произведением, гофман наверняка не знал о нашумевшей в Москве 1802 года истории, когда князь Александр Николаевич Голицын Мот, картежник светской светский шалопай проиграл свою жену-княгиню Марию Гавриловну, урожденную Вяземскую, одному из самых ярких московских бар, графу Льву Кирилловичу Разумовскому, известному в свете как... Леком Le Тайлеон, сыну Гетмана, масону, меценату, чьи празднества в доме на Тверской и в Петровском-Разумовском были притчей всей Москвы. Последовавший за этим развод княгиня с мужем и второе замужество придали скандалу громкий характер. Примечание. Несмотря на то, что развод и новый брак были законодательно оформлены, Общество отказывалось признать скандальной проигры жены, и бедная графиня Разумовская была подвергнута астракизму. Выход из положения с присущим ему джентльменством нашел Александр I, пригласив бывшую княгиню на танец и назвав ее при этом графиней. Общественный статус таким образом был восстановлен. Конец примечания функции карточной игры проявляется ее двойная природа. С одной стороны, карточная игра есть игра, то есть представляет собой образ конфликтной ситуации. В рамках карточной игры каждая отдельная карта получает свой смысл по тому месту, которое она занимает в системе карт. Так, например, дама ниже короля и выше валета. Валет, в свою очередь, также расположен между Дамой и Десяткой и так далее. Вне отношения к другим картам отдельная вырванная из системы карта ценности не имеет, так как не связана ни с каким значением, лежащим вне игры. С другой стороны карты используются и при гадании. Здесь активизируются другие функции карт. Прогнозирующая что будет, чем сердце успокоится, и программирующее. Одновременно пригадания выступают на первый план значения отдельных карт. Так, когда в пиковой даме, в расстроенном воображении Германа, карты обретают внеигровую семантику, тройка цвела перед ним в образе пышного. Грандифлора, семерка, представлялась готическими воротами, туз огромным пауком то это приписывание им значений которых они в данной системе не имеют строго говоря таких значений не имеют и гадальные карты однако сам принцип предписывания отдельным картам значений взят из гаданий когда у Пушкина мы встречаем эпиграф к пиковой даме пиковая дама означает тайную недоброжелательность новейшая гадательная книга, а затем в тексте произведения «Пиковая дама» выступает как игральная карта. Перед нами типичный случай взаимовлияния этих двух планов. Здесь, в частности, можно усмотреть одну из причин, почему карточная игра заняла воображение современников и в художественной литературе совершенно особое место. Она и не сопоставима с другими модными играми той поры. Например, с популярными в конце 18 века шахматами. Существенную роль сыграло, видимо, и то, что единое понятие «карточная игра» покрывает два весьма различных типа конфликтных ситуаций. Это так называемые коммерческие и азартные игры. Можно привести многочисленные данные о том, что первые рассматриваются как приличные. Примечание. Так П. А. Вяземский пишет о мирной так называемой коммерческой игре, о карточном, о времяпровождении, свойственном у нас всем возрастом, всем званием и обоим полам. Одна русская барыня говорила о Венеции. Конечно. Климат здесь хорош, но жаль, что не с кем сразиться в преферансик. Другой наш соотечественник, который провел зиму в Париже, отвечал на вопрос, как доволен он Парижем. Очень доволен. У нас каждый вечер была своя партия. Вяземский П. Старая записная книжка. Ленинград. 1929 год. Страница 85-86. Конец примечания а вторые встречают решительное моральное осуждение. Одновременно первые игры приписываются солидным людям, и увлечение ими не имеет того характера всеобъемлющей моды, который характеризует вторые. Жан Лис в своем критическом и систематическом словаре придворного этикета пишет «Будем надеяться, что хозяйки гостиных проявят достаточно достоинства». Чтобы не потерпеть у себя азартных игр, более чем достаточно разрешить бильярд и вист, которые за последние 10-12 лет сделались значительно более денежными играми, приближаясь к азартным и прибавив бесчисленное число испортивших их новшеств. Почтенный пикет единственный остался нетронутым в своей первородной чистоте. Недаром он теперь в небольшом почёте. В переписке «Моды» Энн Страхова карточная игра представляет моде послужные списки своих подданных. Первое. Денежные игры, достойные к повышению. Первое – банк, второе – рест. Третье – квинтич, четвёртое – вент-эн, кучки. Шестое. Юрдон, седьмая гора, восьмое Макао, которые некоторым образом крайне разобижены неупотреблением. Второе. Нововые же игры, которые достойно принять в службу и ввести в общее употребление. Первое Штос, второе Три и Три, третье Рокомболь. третье Игры, подавшие просьбы о помещениях в службу степенных солидных людей. первое Ломбер. Второй лист. Третий. Пикет. Четвертая. Тентере. Пятая. Алламуш. Четвертая. Игры, подавшие просьбу об увольнениях в уезды и деревни. первое Панфил. второе Трясат. Третья. Басат. Четвертое – шнип, шнап, шнур. Пятое – марьяш. Шестое – дурачки с Седьмое – дурачки в навалку. Восьмое – дурачки во все карты. Девятое – ерошки или хрюшки. Десятое – три листка. Одиннадцатое – семь листов. Двенадцатое – никитишны и... Тринадцатое – в носки, в чистую отставку. Обе приведенные выше цитаты строго ограничивают солидные и нравственные коммерческие игры от модных и опасных азартных. Заметим, что на первом месте среди последних у Страхова стоят банк и ШТОС, разновидности фараона. Известно, что азартные игры в России конца 18 начала 19 века формально подвергались запрещению как безнравственные, хотя практически процветали. Разница между этими видами игр, обусловившая и различие в их социальной функции, заключается в степени информации, которая имеется у игроков, и, следовательно, в том, чем определяется выигрыш – расчетом или случаем. В коммерческих играх задача партнера состоит в разгадывании стратегии противника. Причем в распоряжении каждого партнера имеется достаточно данных, чтобы при способности перебирать варианты и делать необходимые вычисления, эту стратегию разгадать. Во-первых, поскольку коммерческие игры, игры с относительно сложными правилами, сравнительно с азартными, число возможных стратегий ограничено в них самой сущностью игры во вторых психология партнера накладывает ограничения на его стратегический выбор в третьих выбор зависит и от случайного элемента характера карт с данных партнеров это последняя сторона дела наиболее скрыта но и о ней вполне можно делать вероятные предположения на основании хода игры одновременно игрок в коммерческую игру определяет и свою стратегию стараясь скрыть ее от противника. Таким образом, коммерческая игра, являясь интеллектуальной дуэлью, может выступать как модель определенного типа конфликтов. Первое – конфликтов между равными противниками, то есть между игроками. Второе – конфликтов, подразумевающих возможность достаточно полной информации участников, относительно интересующих их сторон конфликта и, следовательно, рационально регулируемой возможности выигрыша. Коммерческие игры моделируют такие конфликты, при которых интеллектуальное превосходство и владение большей информацией одного из партнеров обеспечивает успех. Не случайно в 18 век воспел игроком Ломбара Ломбара, В. Майкова, не только коммерческую игру, но и строгое исследование правилам расчет и умеренность. Обиталище для тех определенно, кто может в ломбере с воздержанностью играть. Если так себя, кто может воздержать, что без четырех игр карт не покупает, а без пяти в свой век Санпрандер не играет, Что, если станет впредь воздержнее играть? То может быть в игре счастливей, нежели прежде. Б.В. Томашевский имел все основания утверждать, что майка в поэме становится на точку зрения умеренной карточной игры, рекомендуя в игре не азарт, а расчет. Возникновение поэм о правилах игр, например, шахмат, в этом смысле вполне закономерно карточная игра и шахматы являются как бы антиподами игрального мира культура восемнадцаго начала девятнадцатого века знает периоды повального увлечения шахматами конфликты на шахматной доске порой принимали очень острую форму свидетельство о наличие азарта и тем более знаменательно качественное отличие азартов шахматного и карточного. С.Н. Марин сообщал 2 марта 1804 года находящемуся на Театре военных действий М.С. Воронцову. Петербургские новости. «На нас нашло новое сумасшествие. Все, что дышит в батальоне, играет в большую, то есть на крупные деньги, примечание автора. в Шахматы». Все сделались мастерами, и мы с Арсеньевым кончим, я думаю, когда-нибудь дракою не на шпагах, а просто за волоса. По всю пору я не написал к тебе, что к вечерним собраниям прибавилось несколько кап. Примечание. Слово дружеского жаргона, вероятно, сокращенное от кабалеро, поскольку перечисленные имена относятся к известным модникам. Конец примечания. Первый — граф Апраксин с шишкой. Второй — загрязкой. Третий — релье, и мы бьемся иногда до зари в квинтич, который облагородили, назвав «кэнс» от карточного термина «кэнзельва» примечание автора. Письмо Марина приобретает особый смысл, если вспомнить, что оно обращено к М.С. Воронцову, пережившему в это самое время кровопролитную битву при Ганже 3 января 1804 года. Воронцов в этой битве отличился, вынеся на плечах тяжелораненого с Котляревского, в будущем знаменитого военачальника. Таким образом... Создается многоступенчатая система азарта. Сражения, карты, шахматы. Азартные игры строятся так, что игрок вынужден принимать решения, фактически не имея никакой или почти никакой информации. Таким образом, он играет не с другим человеком, а со случаем. А если вспомнить, что У. Джи Рейхман пишет, случай является синонимом неизвестных факторов, и в значительной мере именно это подразумевает обычный человек под удачей, то станет очевидно, что азартная игра – модель борьбы человека с неизвестными факторами. Именно здесь мы подходим к сущности того, какой конфликт моделировался в русской жизни, интересующей нас эпохи средствами азартных игр, и почему эти игры – превращались в страсть целых поколений. Смотри, признание Пушкина Вульфу «Страсть к игре есть самая сильная из страстей» и настойчиво повторяющийся мотив литературы. Мысли о случае удачи и о связи с ними личной судьбы и активности человека не однажды встречаются в мировой литературе. Античный роман «Новелла Возрождения» флотовский роман XVII-XVIII веков, психологическая проза Стендаля и Бальзака отразили различные аспекты и этапы интереса к проблеме. В каждом из этих явлений легко открыть черты исторические закономерности. Однако к обострению проблемы могли привести не только исторические, но и национальные причины. Нельзя не заметить, что весь так называемый Петербургский императорский период русской истории, отмечен размышлениями над ролью случая, а в XVIII веке над его конкретным проявлением – случаем. Примечание. Смотри у Новикова. Подряд любовников к престарелой кокетке многим нашим господчикам вскружил головы Хотят скакать на почтовых лошадях в Петербург, чтобы такого полезного для них не пропустить случая. Сатирические журналы Н. И. Новикова. Москва, литература, 1951 год, страница 105. П. Н. Берков в комментарии к этому месту полагает, что речь идет о фаворитах императрицы. Гном Зор В почте духов крылова пишет маликуль я принял вид молодого и пригожего человека потому что цветущая молодость приятности и красота в нынешнее время также в весьма немалом уважении и при некоторых случаях как сказывают производят великие чудеса крылов и а полное собрание сочинений том первой страце сорок Сравните «Да чем же ты, жужу, в случай попал? Бессилен бывший, так и мал?» Там же, том 3, страница 170-я. Конец примечания. Специфической формой устройства личной судьбы в условиях женского правления. Фатумом, противоречием между железными законами внешнего мира и жаждой личного успеха игрой личности с обстоятельствами истор в целом законы которых остаются для нее неизвестными факторами и почти на всем протяжении этого периода более общие сюжетные коллизии конкретизируются наряду с некоторыми другими ключевыми темами образами через тему банка фараона что со азартных игр. Уже во вторую половину XVIII века сложился литературный канон о восприятии случая. Карьера, слово это чаще употреблялось в мужском роде, как результатов непредсказуемой игры обстоятельств, капризов фортуны. Счастье русского дворянина XVIII столетия складывается из многообразных часто взаимоисключающих упорядоченностей социальной жизни. Такие понятия, как счастье, удача и действия, дарующие их милость, мыслились не как реализация непреложных законов, а как эксцесс, непредсказуемое нарушение правил. Игра различных взаимно несовязанных упорядоченностей превращала неожиданность постоянно действующий механизм. Ее ждали, ей радовались или огорчались, но ей не удивлялись, поскольку она входила в круг возможного, как человек, участвующий в лотерее радуется, но не изумляется выигрышу. Пересечение принципов регулярной государственности и пронизывающего все здание общества произвола создаёт ситуацию непредсказуемости. Образом государственности становится не закономерная машина, а механизм азартной карточной игры. Такую картину вселенского фараона мы находим в воде Державина на счастье. В те дни, как всё везде в разгулье, политика и правосудия ум, совесть закон святой, И логика пиры пирует, на карты ставят век золотой, судьбами смертных пунтируют, вселенную в Трантелево гнут. Примечание. Пунтируют, понтируют, в ставка, увеличенная в тридцать раз. Конец примечания. Как полюсы меридианы, науки, музы, боги, пьяны, Все скачут, пляшут и поют. Азартные игры выработали свою терминологию. В России наиболее распространены были «Фараон» и «Штос», игры, в которых наибольшую роль играл случай. Играющие в этих играх делятся на банкомета, которые мечет карты и панчеры. Игра может происходить один на один. Так, например, в «Пиковой даме», «Пушкина», Игра между Германом и Чекалинским проходит именно так. Остальные игроки превращаются в зрителей, однако возможно участие многих понтеров одновременно. Каждый из игроков получает колоду карт. а Во избежание шулерства колоды выдаются новые, нераспечатанные. Их распечатывают тут же особым специально отработанным жестом крест-накрест Заклеенная колода карт резко сжимается левой рукой, в результате чего заклейка с треском лопается. Дважды играть одной и той же колодой не разрешается, и после полной прокидки всей колоды талии карты бросают под стол, и игроки получают новые карты. Понтеры выбирают из колоды одну карту, на которую ставят сумму, равную той, которую объявил банкомет. После того, как играющие называют игру, банкомет начинает метать банк. Как правило, банкометы-пайнтеры располагаются по разные стороны вытянутого прямоугольного стола, покрытого зеленым сукном, которое служит для записи ставок и долгов. На этом же зеленом сукне производятся все расчеты. Перед каждым понтером лежит мелок, щетка и поставленная им куча монет. Чаще всего расплачиваться нужно было тут же на месте, хотя можно было играть и на мелок, то есть в долг. Цитаты из выстрела Пушкина демонстрируют две эти возможности. Расплата на месте или записи конечного расчета. Сильвио выстрели или доплачивал до стальное или записывал лишнее. Положение карты направо или налево считается от банкомета. Строки Пушкина. Допрашивать. Судьбы завет. Налево ли выпадет валет? Описывают следующую ситуацию. Пойнтер поставил на валета. Если карта это ляжет налево от банкомета, значит, пойнтер выиграл. Предельная упрощенность правил игры сводила практически к нулю при частной игре самый вопрос картежного искусства. Последнее заменялось случаем. Это выдвигало вперед философию случайности. Отсюда интерес к математическим дисциплинам, занятым этой проблемой, например, заинтересованность Пушкина в математической теории вероятности. Или мистику торжение потусторонних сил в закономерный порядок это же заставляло усматривать связь между азартной игрой и общей философией романтизма с его культом непредсказуемости и выпадении из нормы строгая нормированность проникавшая и в частную жизнь человека империи создавала психологическую потребность взрывов и непредсказуемости И если, с одной стороны, попытки угадать тайны непредсказуемости питались стремлением упорядочить неупорядоченное, то, с другой стороны, атмосфера города и страны, в которых дух неволи переплетался со строгим видом, порождала жажду непредсказуемого, неправильного и случайного. Примечание женского характера в цитированном уже стихотворении Пушкина «Портрет». «Мимо всех условий совета стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленных светил». Конец примечания. Это было сродни моде на неправильную красоту, отразившееся на ряде человеческих судеб, например, Лермонтова сам лермонтов назвал романтический идеал красотою безобразной с этой точки зрения интересно взглянуть на сюжет главы «Фаталист» в романе лермонтова герой нашего времени глава фаталист отражает глубокие философские размышления лермонтова однако для понимания их необходимо знать те правила карточной игры которые были прекрасно известны читателям лермонтова и знание которое входило в расчет автора. Герой Лермонтова Вулич – фаталист. Он не признает власти случая и демонстрирует свою веру в фатальную предрешенность событий дерзким экспериментам. Нажимает курок заряженного пистолета, приставив его к лбу. Однако Лермонтов вводит в характер героя еще одну черту – Вулич – страстный игрок.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 «Поставь вапанг!» — кричал Вулич, не подымаясь одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка!» — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью, карта была дана. Смысл этого эпизода в том, что увлекающая Вулича азартная игра сама по себе царство случая. Мы уже отмечали, что само слово Хасард означает случай. Если Печорин, который верит в безграничную власть воли человека, вдруг отдается силе фатальной предопределенности событий, то Вулич в карточной игре находит антитезу своему фатализму. За этим стоит еще более глубокий смысл отсутствие свободы в действительности уравновешивается непредсказуемой свободой карточной игры не Неслучайно отчаянные вспышки карточной игры неизбежно сопутствовали эпохам реакции. Так глухие, зажатые между Аракчеевщиной и тем, что Пушкин назвал «мистики» придворное окривляние, 1824 и 1825 годы сопровождались взрывом безудержной карточной игры, отмеченным мемуаристами. Такая же волна повторилась в мрачные Николаевские 1830-е годы. Психологически характерен и следующий эпизод из биографии Пушкина. В последних числах ноября, начале декабря 1826 года, Пушкин направлялся из Михайловского в столицу. Настроение у него было тяжелое. Во-первых, он получил от царя опасное приказание, изложить свои мысли о влиянии просвещения на общество. Булгарин, получивший аналогичное предложение, понял, что от него требуется, и написал донос на лицей. Пушкин же попытался защитить перед царем просвещения, за что получил через Бенкендорфа головомойку. Одновременно начали сказываться неприятные стороны, объявлены ему личные цензуры, Николая. Пушкин вынужден был срочно известить Погодина о необходимости задержать до царского разрешения все его произведения, находящиеся в печати. Это было накладно и унизительно. В письмах к Погодину Пушкин писал: "Ради Бога, как можно скорее остановите в московской цензуре всё, что носит моё имя". Такова воля высшего начальства. В тот же день пришлось писать извинительное письмо Бенкендорфу. Настроение, видимо, было ужасно и в столицу ехать не хотелось. Пушкин придрался к тому, что перевернувшаяся коляска прижала его ногу и засел в Обскове, где у него завязалась со случайными встречными отчаянная карточные игра и в результате огромный проигрыш. Первого декабря из Пскова он писал Вяземскому «Еду к вам и не доеду. Какой меня доезжают?» Изъясню после. В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение не лезет. в Псковы вместо того, чтобы писать седьмую главу Онегина, я проигрываю в что с четвертую. Незабавно там же 310, взрыв отчаянной игры, разрядкой нервного напряжения. Роль случая подчеркивала значение в игре, с одной стороны, непредсказуемых факторов, а с другой, выдержки, хладнокровие, мужества способности не терять головы в трудных обстоятельствах и сохранять достоинство в гибельных ситуациях, то есть тех качеств, которые следовало проявлять и в сражении, и на дуэли. Это сближало все три названных вида поведения в едином психологическом подтексте. Во время игры в неазартные игры допустимы были шутки. Приличным считался сдержанно-шутливый тон, при азартной игре подобные вольности не допускались, и игра должна совершаться в полном молчании. Игроки обмениваются словами, имеющими прямое отношение к игре, и пользуются, как правило, специальной, условной и грецкой терминологией. Это способствовало развитию особого языка карточной игры, который в дальнейшем бурно проникал в другие сферы культуры. Карточная терминология широко входила в язык эпохи. ироническую Этого явления находим, например, в уже упоминавшейся книге Страхова «Переписка моды».